Чуть вздыхает волна, И вторе ей ветерок над Евпаторией. Ветерки эти самые рыскою Гладят щеку Евпаторийскую. Ляжем пляжем в песочке Рыстом и бронзовыми Евпаторийцами. Скрип уключен, всплески и крики Развлекаются Евпаторийцы. В дым черный, в теветейках ярких Караимы Евпаторьянки, И, сравнять загорают рьяней Москвичи-евпаторьяне. Всюду розы на ножках тонких Радуются Евпаторьонки. Все болезни выжмут горячие, Грязи Евпаторьячие. Путь за с любого толстого Соскребет Евпатор вас. Очень жаль мне тех, Которые не бывали в Евпатории.